«Иначе мы не вырвемся!» Я сразу его поняла. Пошла в туалет и позвонила. «Алло!» — откликнулся Костя. «Что? Что вы говорите?» «Когда?» «Ну, Валентин Никифорович, побойтесь Бога! Я тут с друзьями отдыхаю, расслабился в кои-то веки, а вы?» «Ну ладно, что поделаешь!» «Но имейте в виду, вы — вампир!» «Ну, куда же я денусь?» «Приеду!» Он отключился. Я умирала со смеху Все-таки он, наверное, самый очаровательный мужчина из всех. А Рыжий? Он тоже уехал после телефонного звонка. А что, если там было что-то подобное? Глупости. Он вовсе не хотел со мной расставаться. А избавиться от Оськи Левина — святое дело». Когда я шла через зал, меня перехватил отец. Динь-динь, извини, Аришина говорила каких-то глупостей. Она, когда выпьет, бывает бестактно. Боже мой, папа, меня такие вещи не задевают. Скажи, у тебя и вправду роман с этим Иванишиным? Ну, я уже большая девочка, папа, и это касается только меня. «Ты сердишься день-день?» «Нет, нисколько. Но, я надеюсь, мы еще увидимся. И бабушка очень хочет...» Он был явно нетрезв, и в этом состоянии показался мне немного жалким. Хоть это не вязалось с его обликом крепкого, красивого, пожилого господина. «Обязательно увидимся, папа. Созвонимся». Пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в подбородок. Мне было его жалко сейчас. Когда я вернулась к столу, Костя уже был готов к бегству. «Шадрина, мне придется уехать. Надеюсь, ты со мной?» «После Оськиных высказываний я не рискну оставить тебя с этим сексуальным террористом». — Иванишин, ты хочешь сказать, что отвезешь Динку и поедешь к главному режиссеру на ночные репетиции? — Бред. Я просто уверен, что Динка для того и ушла, чтобы позвонить тебе, и ты мог бы утечь под благовидным предлогом. Неужели не могли просто сказать? — Ребята, у нас шуры-муры, love стори и нам надо смыться, чтобы трали-вали и все такое. Не втерпешь, мол. «Зачем так сложно?» Я видела, что Костя взбесился. «Слушай, Левин, я не обязан тебе ни в чем отчитываться, а уж тем более в том, куда и зачем я еду с женщиной. Это не твое дело, и оставь свои пошлые догадки при себе». «На воре шапка горит», — хлопнул в ладоши Оська. Костя рванулся было к нему. Но Вовка успел его перехватить. «Котька, тихая Ты чего в бутылку лезешь?» «Спокуха, спокуха!» «Нечего тут! Только драки нам и не хватало!» «Да еще и с одноклассником! Стыдобище!» «И ты, Оська, придержи язык! Что за дела?» «Извини, Динка!» «Нет, это хрен знает что! Встретились, называется! Однокашники! Однокакашники!» фыркнул Оська. — Как был мудаком, так и остался, — рявкнул Костя. — А ты как был антисемитом, так и остался, — не замедлил ответом Оська. — Я антисемит? Я? — Костя, пошли скорее отсюда, — испугалась я. Дело явно шло к драке. — Эх, дал бы я тебе в морду за твое хамство и дурь. Но ты же скажешь, что стал жертвой антисемита, говнюк. Пошли, Шадрина. — Вовка, извини, — сказала я. — Да ладно, бывает. от чего то смутился Вовка. А Оська довольно громко заметил вслед. — И чего бесится? Шадрина до сих пор не дает? — Костя, идем скорее, — пролепетала я в надежде, что он не услышит. Но он услышал. Остановился, медленно повернулся, и вдруг одним молниеносным и на редкость красивым движением подскочил к оське,